Воспоминания девятое. Пробуждение. Наступил новый день. Рано проснувшись, мы привели себя в порядок и отправились в парк, к ручью, где, расположившись, любовались на восход солнца под журчание чистой воды. Первые дни осени обычно теплые, но в этом году что-то поменялось, и чтобы не продрогнуть от утренней свежести, оделись теплее. Эми была счастлива. Улыбаясь, она рассказывала о моментах своей прошлой жизни, которые вспомнила после того, как я рассказал про автокатастрофу. У нее была прекрасная семья. Отец работал ученым, а мать – учителем старших классов. Они воспитывали дочь в хорошей атмосфере. После того, как ей исполнилось 15, отец, покинув Штаты, уехал в Токио, где проводил масштабные исследования в области реабилитации больных пациентов. Я интересовался подробностями, но она не знала, что ей ответить, так как отец решил не посвящать дочь свою рабочую сферу. Ведь с детства она хотела стать врачом, но ее творческие способности взяли верх. Поэтому, послушав родителей, она решила стать перспективным дизайном. Когда она молчала, я рассказывал ей о своих приключениях с Алексом в Канзасе. Ироличные истории с юмористическим концом заставляли ее смеяться. И мне было тепло видеть ее такой, какая она есть. «Знаешь, Джинни, я тут подумала», — начала она, «если есть жизнь после смерти, какая она?» «Я даже не знаю», — улыбнувшись, ответил я. «Мне кажется, там хорошо и спокойно. Там есть тихое местечко, такой же лужок с рекой, где нет времени и проблем. И не надо куда-то спешить. Можешь пообещать мне одну вещь». «Все что угодно». «Мы все не вечны. И если такое место и вправду существует, то я буду там ждать тебя». «Я прошу, если это, конечно, возможно, найди меня, хорошо?» Мне стало горько от этих мыслей, но я не хотел расстраивать Эмили своими переживаниями, а потому, сжав все свое существо в кулак, продолжал быть веселым и невозмутимым. «Обязательно найду! Не заметишь, как время пролетит, и я буду там!» произнес я без задней мысли. «Да это к чему?» Брохив на меня обеспокоенный взгляд произнесла она, после чего, задрав низ моего пальто и расстегнув кобуру, выкинула пистолет в реку. «Эми, ты чего?» — спохватился я. «Дурак! Всему свое время, и я не позволю наложить на себя руки!» «Эми, поверь, я даже не думала об этом, честно!» «Поклянись мне!» Если ты хоть что-нибудь с собой сделаешь, хоть явишься туда раньше срока, я тебя никогда, никогда, никогда тебя не прощу!» Устав терпеть удары ее ладони в мою грудь, я схватил ее за талию и, крепко прижав, произнес «Клянусь!» Вдруг в одно мгновение я, не ощутив ее тело, падая, шагнул вперед. Понимание, что я прошел сквозь нее, вызвало во мне неистовый жар, прокатившийся по всему позвоночнику, заставляя сердце выпрыгивать из груди. «Эмили, я Джинни!» Попытка до меня дотронуться не увенчалась успехом. Ее ладонь прошла сквозь мое плечо. «Я понял! Сволочи! Они обещали неделю! Тогда какого черта они сейчас это сделали?» Закрыв глаза ладонью, я упал на колени, понимая, что это конец. «Джинни!» — сев возле меня, она продолжила. «Неделя или сегодня. Это не важно. Мы должны подготовиться». Собрав остатки воли воедино, я вздохнул и, выдержав паузу, произнес. «Пойдем домой. Я хочу провести с тобой последнее мгновение там, где...» Все началось. Хорошо, любимый. Мы вернулись домой. По дороге я краем глаза следил за Эмили, так как боялся, что она растает у меня на глазах, прежде чем мы ступим на порог. Дом, родной дом. Ты прав. За эти недели он и вправду стал мне родным, как и ты. Посмотрев на меня, скрывающим печаль взглядом, Эми, Медленно прошла к вешалке, где, сняв пальто, аккуратно повесила на хромированную цепочку. «Налить чаю?» — произнес я и тут же замер, понимая про себя. «Какой к черту чай? Ты о чём вообще?» — тупица! — ругал я себя в душе. Увидев мой потупившийся взгляд, Эм, приблизившись и улыбнувшись, усмехнулась. «После такого плотного завтрака, который ты приготовил?» «Чай меня вряд ли полезет!» Мы медленно поднимались по лестнице. «Какие планы на вечер?» После продолжительного молчания произнесла Эми. «Пока не знаю. Делая вид, что все нормально, я пытался говорить веселым тоном. Вообще-то, есть пара интересных свишек. хм, «Интересно, каких?» «Например, посмотреть фильм. У меня залежался в коллекции один... «Классный фильмец про любовь ты же! Любишь фильмы про любовь?» «Конечно! Разве есть люди, которые их не любят?» «О, еще как! Есть! Помнишь, угрюмого Тома?» «Это тот самый тип, сидевший в кресле в компании очаровательной дамы?» «Верно подметила!» «Ясно, ясно! За весь вечер с места не поднялся!» Если бы не Хиллари, который обновлял его бокал с виски, так бы и сидел трезвенником, — смеялась она. Да уж, видать, его крепко любовью придавило в тот момент. Возможно, ты прав. Хотя, на мой взгляд, они смотрелись, как восковые скульптуры. Что ты имеешь в виду? — поинтересовался я, следуя за Эмили в ее комнату. — Взять нас, в пример смеялись, дурачились, постоянно разговаривали о чем-то, как сейчас. Алекс и Элис тоже неплохой пример. Я видела, какими глазами он на нее смотрел. И в тот момент я поняла для себя, это и есть живые чувства, которые заставляют тебя жить в полном смысле этого слова. Ты не сидишь статично в кресле, создавая антураж того, что у тебя есть кто-то, кому на тебя не все равно. Может быть, я ошибаюсь? Но от них тянуло холодом, а от тебя веет тепло. Она остановила свою ладонь на моей груди, как бы прикасаясь. «Я так хочу обнять тебя!» Стараясь не запинаться, произнес я, чувствуя сильное сдавливание в горле. «Все будет хорошо, не грусти!» «Эми!» — испуганно произнес я. «Что такое?» «Твои руки!» ты. Ее силуэт начал становиться прозрачным, словно глянцевая поверхность капли воды. Осмотрев свою ладонь, она снова подняла на меня взгляд и произнесла. «Пора». Мы сели на край кровати, смотря друг другу в лицо. Немного помолчав, Эми промолвила. «Джинни, я надеюсь, ты помнишь мою просьбу и не станешь творить глупостей?» «Обещаю. Я сделаю все, чтобы ты не волновалась за меня». Но это будет нелегко. Я понимаю. Она положила ладонь на мое колено. Родная? Что? Я? Я чувствую тебя? Правда? Да, я чувствую. Слава богу, я чувствую тебя, Эми. Я прижал со своей головой к ее лицу, впитывая каждое мгновение, которое могло оказаться последним. Внезапно. Она засветилась ярким светом. Эми! «Джинни, пора!» «Нет! Пожалуйста, побудь со мной! Еще немного!» «Джинни, все хорошо! Помни, я люблю тебя, родной мой!» С этими словами она распалась на тысячи светящихся осколков. «Нет! Пожалуйста!» Стяная от боли, я пытался ловить эти снежинки, но, касаясь моих пальцев, они мгновенно исчезали. Наступила тишина. Я стоял на коленях, отражая плача. «Эми! Эми! Нет! Почему же? Ну, почему же так получилось? Нет! Пожалуйста, не умирай!» Я упал на пол, жавшись в комок, рыдая горькими слезами. Все слилось воедино, и любовь, и страх, и ярость, и адская боль. Я желал смерти, лишь бы только на миг увидеть ее. Как только слезы перестали идти, я ощутил неимоверную усталость. Шевелиться не было никакого желания. Я чувствовал холод, хотелось пить. Завалившись на бок, я сомкнул веки в надежде забыться и проснуться. А проснувшись, увидеть ее живой, и невредимой. Но это были лишь мои желания и мысли. Меч реальности разбил душу на мелкие осколки. Теперь все, теперь ничто не важно, — думал я про себя. Так я пролежал до самого вечера, видя перед глазами ее образ. Девушки с белоснежной кожей, темными цвета вина глазами и стройной фигурой, черными длинными волосами, ароматом миндаля и жизнерадостной улыбкой. На часах было восемь вечера. Солнце медленно умирало, тонув в океане горизонта, окрашивая небо своей сине-фиолетовой кровью, падающей на облака. Я медленно поднялся и сел на край кровати. Возле нее стояла тумбочка, на которой находился стакан с водой. Потянувшись, я обнаружил, что там лежит мой кольт. Как же, Эми его выкинула, хотя это уже мало важно. Подумал я про себя, взяв в руки ствол. Рассматривая гравировку на рукояти, я убрал предохранитель. По зубам скользила неприятная пульсация, голова болела и кружилась, а в груди была лишь пустота, пожирающая душу. Вглотнув ком в горле и передернув затвор, я вжал дуло в свой висок. Мне было хуже. Холодно. Я чувствовал, как пульсирует сердце, отдаваясь глухими ударами по венам. Страх скользил по спине, неприятно покалывая в сухожилиях. Вот он поцелуй смерти. В памяти, подобно киноленте, проносилась утренняя прогулка с Эми. Ее смех, ее глаза, как изящно скользили ее руки по моим плечам. Она была нечто, смысл всей моей жизни который я желал найти в жизни, но так быстро потерял. И, понимая, что не смог ничего изменить, мне становилось только хуже. Я больше не мог плакать, так как глаза были настолько иссушены, что широко открывать их не было возможности. Хотелось забыться, прекратить этот ужасный кошмар. Ведь по ту сторону находится она. Я хочу попасть в то самое местечко, чтобы никто нас не смог разлучить. Плевать. Без нее у меня нет смысла жить. Нет смысла появляться в этом доме. Нет смысла творить. Прости, родная. С этими мыслями я начал медленно нажимать спусковой крючок, как вдруг в голове раздался голос. «Джинни, я надеюсь, ты помнишь мою просьбу?» и не станешь творить глупости. Судорожно отдернув дуло пистолета и поставив его на предохранитель, я швырнул оружие в зеркало, стоящее напротив. Рухнув на колени, я, сжавшись в комок, стонал. Острая боль вырывалась сухими воплями. Приподнявшись, я начал бить со всей силы в деревянную боковину кровати. «Это было несправедливо!» — вторил я себе. Во мне закипела неистовая ярость, отравляющая ненависть заставляла вымещать горькую обиду на кровати и всем мире, который угасал малиновыми углями, сжигая все то, чем я дорожил. В конце концов, раскроив кисть, я упал на спину, переводя прерывистое дыхание. Чувствуя, как теплая кровь каплями скользит между пальцев, я закричал, смотря в потолок. «Ты идиот, Юджин Уильямс! Ты слабак! Даже сил найти не можешь, чтобы пустить себя пулю в лод. Мой вопль прервал трескающийся звук искрящей проводки. Подняв глаза, я увидел, как на местах отвалившихся фрагментов зеркала виднелись странные панели, похожие на компьютерную плату, только крупнее в несколько раз. Синие светоиды да периодически мигали, издавая глухой звук. «Что за...» — процедил я, поднимаясь с пола. Вдруг на месте зеркала образовалась черная пустота. Меня резко потянуло вперед, зацепившись за ножку кровати. Я пытался противодействовать, но меня продолжала засасывать со страшной силой. Нет, нет, нет, нет, завопил я. Да что же это такое, думал я, еле держась. Кровь мешала пальцем крепко вцепиться в отполированное дерево. Из-под кровати в мое лицо прилетела коробка, с обувью заставив разжать кисть. Кувыркнувшись, я с трудом ухватился за края рамы зеркала. Понимая, что долго не продержусь, я окинул взглядом комнату, где жила моя прекрасная Эми. Тяжело вздохнув, я закрыл глаза, прошептав себе «Все, с меня хватит». Уставшие пальцы наконец сдались, и я влетел в черное пространство. Создавалось впечатление, будто... Попал в открытый космос, где сила гравитации на меня не действовала. Повертевшись, я начал ощущать, будто падаю. Пытаясь дергаться, я старался перевернуться на живот, но было тщетно. «Нет!» — закричал я, как вдруг упал на что-то твердое. «Он жив? С ним все в порядке?» — раздался женский голос. «Кто здесь?» — испуганно бросил я в пустоту. «Да!» «Жизненные показатели в норме!» — откуда-то донесся мужской голос совсем близко. «Где вы?» «Получилось!» «Спокойствие! Пора снимать прибор!» «Что снимать? Какой прибор?» «Успокойся и закрой глаза! Доверься!» Понимаю, что хуже уже не будет, я сомкнул веки!» «Так, теперь порядок! Можешь открывать!» Сквозь открывающиеся веки в глаза ударил яркий свет. Черт! Я закрылся рукой от ослепительно яркого света, царапающего сетчатку. Успокойся! Твои глаза еще не привыкли. Поморгай, станет легче. Я так и сделал. Постепенно начали прорисовываться образы. Мои руки, очертания комнаты. Лампы? Да? Я вижу потолок. «Женщина в белом? Мужчина? Где я?» Люди в медицинской одежде стояли возле меня и, улыбаясь, произнесли «С пробуждением, Юджин!» «Чего?» «Постарайся успокоиться и слушай внимательно. Ты находишься в медицинском центре реабилитации тяжелобольных пациентов в Мэдисоне, штат Висконсин», промолвил я. «Правильно. Значит, твоя память не пострадала. Ты попал в аварию, когда ехал домой на мотоцикле. По словам очевидцев, тебя сбила какая-то спортивная машина, но номеров никто не запомнил, так что... Какая к черту авария! Быть этого не может. Хотя, постойте, в моей памяти черно-белыми кадрами закрутилась кинолента событий. Я действительно ехал домой по шоссе и, почувствовав вибрацию мобильника, отвлекся. А когда повернулся, передо мной ехала машина. Яркий свет. Вспомнил? Да. Но Эмили... Что? Какая Эмили? Понятно, протянул мужчина, поправляя очки в узкой оправе. Когда находишься в коме, мозг рождает разные образы. В коме? Неужели я... Да, месяц с небольшим. Тебе очень повезло. Неужели вся моя жизнь плод воображения? По моему лицу покатились крупные слезы. Держись, сынок, все будет хорошо. Не просто было починить твое сознание, а вот телу твоему повезло. Лишь пара царапин, да только, произнесла медсестра, потрепав мое плечо. Мы справились. С этими словами они покинули палату, оставив меня в одиночестве. Я упал на подушку, смотря в потолок, повторяя про себя одно лишь имя Эми. Я не хотел мириться со всеми этими обстоятельствами, но выхода не было, потому мне было невыносимо больно. Я лежал, сжимая пальцами простыню, стеная и не зная, куда себя деть. Казалось, что вот вот грудная клетка разорвется и... Душа вылетит наружу, но этого не происходило, лишь нистовый холод катился по всему телу. За что? Шептал я, сжимая зубы от невыносимой беспомощности. Жизнь. Что я тебе сделал? За что ты так со мной? Эми. Нет, не верю. Не верю! За окном стемнело и лишь свет желтых фонарей просачивался сквозь белые жалюзи. Мне не спалось. Лежа на боку, подмяв одеяло под голову, я смотрел на растущий месяц, царивший в небесах, словно серебряный серп. Я вспоминал о тех мгновениях, проведенных с Эмили, как мы познакомились, как мы постепенно друг в друга влюблялись, и как она ушла в тот мир, куда я был не в силах дотянуться. Неужели это все был плод фантазий? Ведь все было так реально. Почему жизнь такая непростая вещь и почему такая суровая штука любовь? Выходит, прав был мой старый друг поэт из Дакоты, когда речь заходила о суровом роке жизни в купе с любовью, он закуривал сигарету и не поднимая головы произносил. Эта точка невозврата, и, как прежде, не будет, кто-то счастлив навеки, а кто-то подан на блюде.